Ах да, и коробок, задумчиво сказала Стефани. Одна отметина. Винс Тиги улыбнулся ей и кивнул. Одна отметина, сказал он. Никакой зажигалки? Никакой зажигалки. Мужчины сказали это хором и засмеялись. Одиннадцать. Девейн. «Дождался понедельника», — сказал Дейв, — «и поскольку история с сигаретами никак не шла у него из головы, хотя прошло уже полтора года с той поры, как он побывал на Лосином острове, он позвонил мне и сказал, что предполагает, только предполагает, что сигареты, найденные у Джона Доу, куплены не в штате Мэн, и если это так...» то на нижней части пачки должна быть акцизная марка того штата, откуда этот человек приехал. Он высказал предположение, что Джон Доу вообще не курил. Но, несмотря на это, марка могла быть подсказкой. Я с этим согласился и спросил, почему он позвонил именно мне. Он ответил, что не знает, кому еще может быть интересно это давнишнее дело. Он оказался прав. Мне все еще было интересно. И Винсу тоже. Парень также не ошибся и насчет марки. Сам-то я не курю и никогда не курил. Возможно, поэтому в свои 65 я в такой отличной форме. Винс что-то буркнул и отмахнулся от него. А Дэйв невозмутимо продолжал. Поэтому я прогулялся до магазина «Байсайт Ньюс» и попросил показать мне, Пачку сигарет. Мою просьбу выполнили. И я действительно увидел наклейку, похожую на чернильную печать, а не на почтовую марку. Затем я позвонил в Министерство юстиции и поговорил с одним парнем по имени Мюррей из-за получения, систематизации и хранения вещественных доказательств. Я был крайне вежлив в Стефане, потому что те два болвана детектива могли все еще работать там. А они, возможно, «Просмотрели очень важную улику, — спросила Стефани, — ту, которая облегчила бы установление личности Джона Доу, в поиски до одного штата. Подсказка была у них под носом. «Ага, — сказал Винс, — свалить вину на практиканта они не могут, потому что запретили ему заглядывать именно в эту сумку, а к тому времени, как выяснилось, что он их ослушался». Он был уже вне их досягаемости. Закончила она фразу. «Ты и сама все понимаешь», — сказал Дэйв. «Но в любом случае им бы не сильно досталось. Помнишь, они ведь расследовали в Тиннаке настоящее непреднамеренное убийство. Двое людей сгорели заживо, а Джон Доу просто случайно подавился». «И все же», — нерешительно начала Стефани, — «и все же они болваны». «Не нужно быть излишне вежливой, когда находишься в кругу друзей», — с ухмылкой сказал Дейв. «Но у островитянина не было цели подкинуть проблем тем детективам. Я ясно дал понять это Мюрею и объяснил, что хочу просто выяснить, откуда тот бедняга, потому что где-то должны быть люди, которые потеряли его и хотели бы узнать, что с ними случилось». Мюррей сказал, что свяжется со мной через некоторое время. Я этого ожидал. Но день все равно прошел в сомнениях, правильно ли я разыграл карты. Ведь я мог бы повести себя иначе, знаешь. Например, можно было попросить доктора Робинсона позвонить в Августу или даже подключить Каткарта, но это значило бы загребать жар чужими руками. Может, я и старомоден, но считаю, что в девяти случаях из десяти честность – лучшая политика. Я опасался только того, что этот случай, возможно, был десятым. Но в итоге все обошлось. Мюррей перезвонил мне, когда я уже перестал ждать и натягивал куртку, чтобы пойти домой и провести там остаток дня. Всегда так. Если смотреть на чайник, то он никогда не закипит, — сказал Винс. Боже мой, какая мысль! Дайте блокнот и карандаш, я запишу, — сказал Дейв улыбаясь шире обычного. Улыбка не просто молодила его лицо, она стирала прошлые годы, и Стефани увидела перед собой мальчика, каким Дэйв был когда-то давно. Затем он снова стал серьезным. И мальчик исчез. В больших городах вещественные доказательства, понятное дело, все время теряют. Но Августа еще не настолько большой город, хоть это и столица штата. Сержанту Мюррею, Не составило труда найти сумку с бланком, подписанным Полом Девейном, он сказал, что на это ушло 10 минут. А все остальное время он провел, пытаясь получить у нужного человека разрешение на то, чтобы я осмотрел содержимое сумки. Наконец оно было получено. Акцизная марка на той самой пачке Уинстон была именно такой, как сказал Девейн, наклейкой, на которой маленькими темными буквами было написано Колорадо. Мюррей сказал, что передаст информацию в Министерство юстиции и там оценит, если статья об этом будет опубликована после того, как их поставит в известность обо всем, что удалось выяснить о личности дитя Колорадо. Так он его назвал. Полагаю, можно сказать, что сержант Мюррей из отдела приема систематизации и хранения вещественных доказательств Министерства юстиции придумал эту фразу. «Еще он просил упомянуть в статье «Помощь ведомства, если нам удастся узнать что-нибудь о погибшем». «Знаешь, это было так трогательно». Стефани, поглощенная рассказом, подалась вперед. «И что потом? Что вы делали дальше?» Дейв открыл был рот, чтобы ответить, но Винс положил руку на его большое сильное плечо, прежде чем тот заговорил. «А как ты думаешь, что мы делали дальше?» «Здесь школа?» — спросила она. «Да» ответила по его глазам и изгибу губ, больше по второму. Она поняла, что он говорит совершенно серьезно и тщательно обдумала свой ответ. Вы сделали копии сонных снимков? Пусть так. Сделал. И затем м -м, вы разослали их вместе с копиями вырезки из газеты в редакции «Колорадо». Скольким из них? Винс улыбнулся, кивнул и поднял большой палец вверх. — Семидесяти восьми, мисс Маккен. Не знаю, как Дэйв, а я был поражен. Насколько дешево это обошлось тогда, в 1981 -м. Нет, серьезно, не дороже ста баксов вместе с отправкой по почте. Мы все записали в рабочие расходы. До единого цента. И имели на это полное право. А какие из редакций пустили это в печать? — Все черт их побери, — сказал Винс, ожесточенно хлопнув себя по узкому бедру. — Да, даже «Денвер-Пост» и Роки Маунтин — Потому что в этом была загадка и интересный мотив. Стефани кивнула. — Интересный и простой. Она понимала это. Винс, сияя, кивнул ей.